вольфганг мюллер функ жестокость история насилия в культуре и судьбах человечества перевод с немецкого давида дамта анне и леа которые заботятся о том чтобы в этом мире можно было жить 1. исходная позиция первая САМОКОНФРОНТАЦИЯ ЖЕСТОКОСТЬ НЕВЫНОСИМА На самом деле ее не должно быть там, где все обстоит по-человечески. Исследование этой мрачной темы угрожает нашему собственному душевному состоянию, тянет нас в ад невыразимого, который в религии и метафизике описывается как зло парэкселленс. Преимущественно, главным образом латинский Тот, кто систематически исследует мучения от других людей, индивидов или групп, рискует увлечься ими. Изучать тему жестокости сложно еще и потому, что к ней трудно отнестись непредвзято. Ужас перед ней часто приводит к неправильному восприятию самого понятия. Легко сказать, что жестокость бесчеловечна. Но противопоставление человеческого и нечеловеческого, как и большинство бинарных оппозиций, сомнительно. В действительности, поразительным и пугающим образом, жестокость соединяет в себе оба этих свойства. Реагировать на жестокость можно по-разному. Моральное возмущение и неприятие – самая понятная реакция, но она приводит к мысли, что с жестокостью не нужно связываться. Далее жестокость может быть приписана другим, из-за этого не замечают ее в себе. Серийные убийцы, такие как Фриц Харман и штурмовые отряды национал-социалистов, почти сразу были демонизированы, что психологически понятно виду совершенных ими злодеяний. Однако демонизация быстро приводит к искажению и в итоге к банализации, поскольку сводит существование систематического насилия к чудовищным исключительным случаям. Целенаправленное уничтожение другого становится вызовом морали и разуму просвещения, которое после смерти Бога хотела окончательно распрощаться со злом. Отсылка к веселой науке Фридриха Ницше. Фрагмент 125 «Безумный человек». Вопреки всем гуманистическим надеждам, коллективные, политически инспирированные преступления, в которых жестокость играет решающую роль, не исчезли из этого мира. На этом фоне становится понятна и провокационная, и емкая моральная формула Ханны Арендт о банальности зла которую она вывела по итогам судебного процесса над бюрократом-исполнителем, идеологом Холокоста Адольфом Эйхманом. Слово «банальный» появляется в немецком языке только в первые трети XIX века, в частности у Гёте, который в 1830 году говорит о банальных дикостях охоты с гончими. Это слово, заимствованное из французского языка, означает повседневный, безвкусный, заезженный, плоский. Превращаясь в банальность, зло, а вместе с ним и расчетливое, на первый взгляд, беспричинное насилие над другими, становится обыденным фактом и утрачивает ауру экстраординарного. Заслуга Арендт, вопреки настойчивой критике ее позиции, состоит не в последнюю очередь в том, что она лишает человеческую злобу ауры глубокого и великого, в результате чего исполнитель массового убийства становится пугающе нормальным, почти заурядным и совершенно точно ничем не примечательным человеком. С появлением банальности исчезает ореол исключительности. Потенциально зло есть в каждом из нас. Эстетизацию жестокости, характерную для темного романтизма и наследия двуликих индивидуалистов вроде Маркиза де Сада, можно понимать как попытку раскрыть ее привлекательность и утвердить ее в мире литературного вымысла. Тот, кто входит в него, переступает порог и, кажется, может наслаждаться ароматом цветов зла Шарль Бадлер без чувства вины. Переход границ заключается не только в описанных ими эксцессах, часто переплетающихся с сексуальностью, но и в запрещенном моралью наслаждении. Поскольку литература противоречива и не претендует на основательность, а потому ускользает от однозначной морально-политической оценки, в защиту всех этих попыток эстетизации жестокости можно сказать – что они позволяют сублимировать существующие импульсы и удерживают от преднамеренного причинения вреда другим. На это можно возразить, что, например, в философских романах Де Сада читатель как бы попадает в мир, где действует особая мораль, согласно которой одни имеют право издеваться над другими и уничтожать их. Психология и антропология – две дисциплины, в которых, вероятно, с наибольшей непредвзятостью рассматривается феномен расчетливого насилия, его значение и функция в психическом устройстве человека. Главное неприятное открытие состоит в том, что готовность к целенаправленному насилию – это отнюдь не случайное и редкое маргинальное явление – а вполне типичное человеческое поведение. Предположения, тезисы и результаты исследований открывают неожиданное направление в изучении природы и будущего жестокости. Отсюда, однако, не следует, что невозможно разработать культурные техники, позволяющие сдержать, сублимировать или искоренить устойчивое желание причинить физический и психологический вред другому, или даже уничтожить его. Из всего многообразия значений жестокости мы выделяем и деконструируем те дискурсы в религии, идеологии и науке, которые прямо или косвенно легитимируют применение целенаправленного насилия и направлены на то, чтобы нейтрализовать его внутренний и внешний ужас. Подходящими средствами для такой деконструкции являются медленное чтение, close reading и критика. Расстояние между теоретической самоконфронтацией с жестокостью и ее утверждением невелико, как показывает пример Фридриха Ницше. Исследование в этом дискурсивном поле столь же опасно, как и само рассматриваемое явление. Оно напоминает хождение по канату над пропастью. Иногда бывает полезно и уместно рассказать о том, как человек приходит к теме, или, точнее, как тема приходит к своему автору. История этой книги начинается с работы «Опыт и эксперимент. Исследование по теории и истории эссеизма», вышедшей в свет в 1995 году. Она посвящена формам эссе, которые нацелены главным образом на то, чтобы представить альтернативу научному отношению к миру исключительно как к объекту и занимают позицию защиты и сохранения открытости. Соответственно, эссеизм в аспекте языка может быть описан как одна из возможных форм сублимации насилия. Эссеизм. Жанр современного философствования, обозначающий явно выраженный эстетический характер спекулятивно-художественного мышления. Под эссеизмом также понимают совокупность философско-художественных произведений в области мысли. В опыте и эксперименте мы цитировали фрагмент из эссе немецкого писателя и врача Готфрида Бена «Дорический мир». 1934, где утверждается, что либеральный человек не может признать реальность власти и, как выясняется далее, насилие. Вот уже сто лет мы живем в эпоху философии и истории, и если подводить ее итоги, то это не что иное, как феминизация взглядов на власть и силу. Либеральная эпоха не может ухватить суть современных народов и современного человека. Само слово «ухватить» слишком грубо для этой эпохи. Она вообще не видит власти. С точки зрения Бенна, это не комплимент и не выражение благоговения перед подлинной любовью к миру. Скорее, это язвительный комментарий, направленный против идеологического оппонента и его неадекватности. Очевидно, Готфрид Бен, будучи в то время правым бунтарем, таким образом выражал свою интеллектуальную идентичность. Как критик буржуазного либерализма, он, в отличие от своего оппонента, готов признать власть и насилие элементами человеческого существования и, более того, воздать им должное. Он способен смотреть на них без страха, Его самоутверждение основано на том, что ему не нужно подавлять или отрицать их. Бен решительно вводит власть и насилие в поле зрения и может оценить их историческую динамику. Понятно, что от такого интеллектуального героизма один шаг до утверждения естественности насилия. Достаточно сделать почти незаметное наклонное движение И читатель вместе с автором оказываются на стороне тех, кто рассматривает насилие уже не просто как неизбежное зло, точно так же, как это имеет место в случае с хитростью разума у Гегеля, но в смысле героического реализма, как эстетический и политический положительную историческую творческую силу. Готфрид Бен сделал этот шаг в начале 1930-х годов. Для него фашизм и национал-социализм, он никогда не отрицал этого, несомненно являются диктатурами, основанными на насилии, и тем не менее представляют собой передовые исторические силы. Новое государство, то есть авторитарный военный режим, который придет на смену презираемой им либеральной демократии, не знает сострадания к отдельному человеку, имея возвышенную коллективную цель. Бен сравнивал это новое государство, близкое по духу военной дисциплине Спарты, с работой скульптора, который создает свои произведения, отсекая все лишнее. В 1947 год Фрид Бен использует образ выдувания стекла, чтобы проиллюстрировать свою политическую эстетику холодности и ограничений. Как неоднократно подчеркивает писатель, диктатура, особенно в Германии, нуждается в эстетике. Немцам, говорит Бен вслед за Ницше, не хватает стиля и формы. В дальнейшем охлаждение Бенна гитлеровскому режиму произошло не из-за отказа от человечности в национал-социализме, а скорее потому, что он оказался неспособным разработать эстетически значимую и отстраненную форму насилия. В опыте и эксперименте центральное место занимает совершенно иная позиция, противоположная Бенну, как и арнсту Юнгеру. Мы анализируем опыты Мишеля Монтэня, в которых содержательно и структурно отвергаются жестокости агрессия, в пользу самообладания, сочетающего в себе сочувствие и рефлексивную дистанцию, холодность. В одиннадцатом разделе второй книги «близость» и «дистанция» сливаются в выражении испуга. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Судя по контексту, под этой всепоглощающей бесчеловечностью Мыслитель раннего нового времени имеет в виду именно ту форму преднамеренного насилия, о которой он уже высказался однозначно и парадоксально. И по природе своей, и по велению разума, я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков. Это наводит на мысль о контрпозиции, характерной для автобиографии бесстрашного человека. Она всегда предполагает самоанализ человека, который сталкивается с насилием, не поддаваясь ему. Смысл труда демантеня заключается в том, чтобы проработать агрессию в письме. Он воздерживается от утверждений и избегает любой формы поляризации, равносильной презрению к другому. Через несколько лет после публикации опыта и эксперимента Во время обучения в новой школе в Нью-Йорке, в особенности после того, как я смог подробнее ознакомиться с англоязычной литературой, мне стало ясно, насколько сложно понятие о жестокости, так как оно затрагивает отнюдь не только увеличение или эскалацию насилия. Применение насилия, например, может быть этически и морально оправданной ситуацией, связанной с необходимостью самообороны на уровне отдельных людей, групп, а также государств. Но жестокость в целях самообороны – это контрадикцио и наджекто. Противоречие в определении. Логическая бессмыслица. Латинский. Внутреннее противоречие поскольку она с самого начала предполагает агрессивную установку, намерение изолировать, заставить страдать и уничтожить другого или других. Это сознательный и целенаправленный акт, в котором происходит экстремальное и неестественное обращение к фигуре другого. Жестокость – это наиболее радикальная форма негативного отношения к другому, направленная на то, чтобы устранить его или ее как нарушителя спокойствия в реальном и символическом смысле. При этом другой человек становится объектом извращенного желания, которое реализуется в насильственных действиях или наказаний. Вместе с тем, как показано в классическом романе Роберта Музеля «Душевные смуты воспитанника Тёрлиса, смотрите главу вторую, Властное самоутверждение может сопровождаться садистскими, сексуально окрашенными моментами. Таким образом, хотя способность к жестокости укоренена в структуре человеческих влечений, такой могла бы быть психоаналитическая интерпретация фразы де Монтэня, Приходится констатировать, что она хорошо организована и вполне рациональна. Это подтверждают жестокие ритуальные практики у Маркиза де Сада, организованное государственное насилие в размышлениях Готфрида Бенна и Эрнста Юнгера, а также коварство трех воспитанников в романе Роберта Музеля по отношению к четвертому. Иными словами, жестокость по отношению к другим – это высокоразвитая и эффективная культурная техника. Второе. Подходы к антропологии жестокости. Французский антрополог Марселе Нафф, опираясь на таких мыслителей, как Фридрих Ницше и Антоне Нарто, понимает жестокость как специфическую человеческую черту. По его мнению, человек – единственное животное на Земле, обладающее способностью сознательно совершать жестокость – которая проявляется в самых разных ситуациях. Резюмируя, NF приходит к формулировке, которая примерно соответствует приведенному выше определению. Жестокость — это форма насилия, направленная на уничтожение. Ее можно описать как отсутствие эмпатии. Исключительное положение человека обусловлено в том числе его опасной способностью к жестокости. Человек, как говорящее животное, является также жестоким животным. марселен Нафф со ссылкой на теорию немецкого психолога Карла Бюллера о репрезентативной функции и на идеи австрийского зоолога и зоопсихолога Конрада Лоренса рассматривает двойственность эмпатии и жестокости как результат культурной эволюции. Овладение словесным языком и связанная с этим способность к дистанцированию и абстрагированию являются решающими предпосылками для человеческого насилия. В то же время словесный язык позволяет отстраниться и открыться виртуальным мирам в игровой форме. В другом месте ЭНАФ описывает жестокость как удвоенное насилие, как насилие в насилии. Она предполагает намерение заставить противника страдать от физической боли и после победы над ним ввергнуть его в отчаяние путем унижения. Жестокость указывает на желание уничтожить человечность другого. Более того, она отрицает границу человечности, доказывая, что другой человек ниже меня и делая из него не человека. Эта радикальность, связанная с конкретной формой власти и насилия, согласная НАФУ, представляет собой настоящий герменевтический вызов. Жестокость выбирает необратимость, она хочет непримиримости. В этом ее загадка. Тем не менее, чтобы приблизиться к пониманию жестокости, французский антрополог выделяет четыре ее формы, различающиеся в зависимости от того, с какой интенсивностью осуществляется насилие в насилии. Границы между насилием и жестокостью оказываются подвижными. Законодательно закрепленная и ритуальная жестокость имеют своей основной целью не причинение страдания, которое в лучшем случае является средством для решения конкретных задач или побочным эффектом, а скорее поддержание диктаторского порядка. К этой категории относятся некоторые примеры из сочинений Геродота, а также эксцессы, описанные французским писателем Гюставом Флабером в ориенталистском романе «Соломбо». Смотрите описание казни вождя повстанцев Мато во время праздника карфагенян по случаю победы. Ужасная сцена начинается с фразой «Тело этой жертвы было для толпы чем-то необычайным». Там, где идет речь о цели коллективной казни, она представляется с точки зрения Саламбу, дочери карфагенского царя, бывшей возлюбленной Мато. Человек, который шел к ней, притягивал ее. Кроме глаз, в нем не осталось ничего человеческого. Попадает ли в эту группу месть, как ответный акт насилия, изработая нафа, неясно. В погромах и в массовых убийствах насилие проявляется как внезапное событие. При этом особенную роль играют аффективные моменты. Нередко один человек берет на себя роль лидера и агитатора и настраивает целую группу против другого. Лидер воплощает холодность и расчет, а те, кто сплачиваются вокруг него, эмоциональный момент, аффект. Яркий пример можно найти в книге австрийского писателя Йозефа Ротта «Тарабас. Гусь на этой земле». В романе есть эпизод, где описывается, как во время Октябрьской революции в маленьком городке пьяные польские солдаты-мародеры берут штурмом небольшой трактир, принадлежащий еврейскому купцу. Главарь банда рисует на стене обнаженных женщин, а затем стреляет по ним. Неожиданно краска отваливается, и открывается лик Богоматери. Это решающий момент для лидера, потому что теперь у него появляется повод обратиться к антисемитскому дискурсу и нарративу. У той стены, где вы видите икону, некогда был алтарь. Еврей-трактирщик его убрал. Осквернил церковь. Здесь снова будет церковь. Покается здесь и еврей крестьян Поллер. Напротив, пытки, о них идет речь в девятой и одиннадцатой главах этой книги, представляют собой профессионально осуществляемую психологическую и физическую жестокость, используемую для того, чтобы добиться правды. Сюда относятся практики шантажа во время допроса, описанные австрийским писателем Жаном Амири, национал-социализм, и британским писателем Артуром Кёстлером «Сталинизм», или разработанные и опробованные инквизиторами в конце Средневековья. В умышленных и экспериментальных истязаниях самоцелью является чистая жестокость. Это показано в романе Роберта Музеля «Душевные смуты» воспитанника Тёрлиса. Смотрите главу вторую. Все эти формы двойного насилия обязаны своим существованием тем развилкам специфического человеческого развития, которые не получили объяснения в рамках современной эволюционной теории. Марселе Нафф называет их «случайностями эволюции». Таким образом, с его точки зрения, эксперименты с расширяющимися возможностями, как и возникшую благодаря им свободу, Новые масштабы и формы репрезентации, связанные со словесным языком, можно рассматривать как моменты культурного развития, которые приводят к полностью искусственным формам насилия. В этом контексте антрополог упоминает изобретательность инструментального интеллекта, гипертрофированную сексуальность, отклонившуюся от целей продолжения рода изначальную агрессивность, модулируемую с помощью языка. Говорящее, культурное, технически подкованное животное – это в то же время жестокое животное. Эннеф уточняет свое понимание жестокости, сравнивая такое животное с типами людей, в частности, населяющих мир Маркиза де Сада. Описанный экземпляр странным образом напоминает фигуру новоевропейского Либертина. Третье. Жестокость как следствие культурализации. Тезис о том, что жестокость является следствием самовоспитания, может вызвать сильное раздражение. Он противоречит идее изначального насилия, заложенной в человеке. А также, это главное в книге, представляет последнее как сомнительный результат культурного прогресса. Впервые в своей истории абстракция под названием «человечество» установила и организовала власть и насилие в больших масштабах и на длительный срок в форме мировых высокоразвитых культур. Их артефакты и культурные техники господства указывают на механизмы, которые Нав считает характерными для культурного, владеющего техникой и языком жестокого животного, то есть для человека. Не случайно немецкий философ и теоретик культуры Вальтер Беньямин, которому были одинаково чуждые классическая идея прогресса и ее биологическое дополнение, Стандартная теория эволюции обратил внимание на этот варварский аспект культуры. Варварство всегда проявляется там, где дело идет о триумфе и господстве. Любой побеждавший до сего дня среди марширующих в триумфальном шествии, в котором господствующие сегодня попирают лежащих сегодня на земле. Согласно давнему и ненарушаемому обычаю, добычу тоже несут в триумфальном шествии. Добычу именуют культурными ценностями. Не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом варварства. Жестокость – это тот момент, когда другой становится добычей и вместе с тем демонстрационным образцом, фетишем абсолютной власти или даже полного подчинения. В этом контексте нельзя не отметить, что западная культура охотно открывала искусственную жестокость в иных, восточных культурах. Одно из положений критического дискурса об ориентализме, разработанного американским литературоведом Эдвардом Вади Саидом. Мы находим соответствующие примеры в лекциях по философии и истории Гегеля который, в числе прочего, ссылается на Геродота, в уже упомянутом романе Флабера и в работе австрийского и британского писателя Элиаса Канетти «Масса и власть». Когда Канетти обращается к образу ничем не ограниченного властителя, он говорит в основном о мусульманских правителях. Это может быть связано с известной потребностью в пространственно-временном отчуждении, которое открывает возможности для рефлексии, делая понятным свое через взгляд на чужое. Так Канетти последовательно избегает любых упоминаний о европейских диктаторах XX века и тем не менее предполагает, что его выводы об иных культурных мирах могут быть применены и к его собственному. В то же время, вторая часть исследования Канетти, посвященная власти и правителю, вызывает у нас тревожное ощущение из-за характерного ориентализма, который всегда находит утонченное насилие в других культурах, не замечая его в своей собственной. Смотрите главу пятую. Четвертое. Психологические парадоксы. Мнение о том, что культурный человек особенно склонен к жестокости, является проблемой для психологии, политическим вызовом и серьезным теоретическим испытанием. В этой связи следует упомянуть комплексное междисциплинарное исследование психолога Оксфордского университета Кэтлин Тейлор, которая в разделе об аргентинских «Десапарисидос», «Пропавших без вести», сухо замечает. Люди пугающе изобретательны, когда дело доходит до избиения и убийства других людей. Показательные статистические данные об актах насилия, приводимые Тейлор со ссылкой на справочник по насилию США за 2005 год. Согласно им, 65,3% зарегистрированных актов насилия совершаются мужчинами против мужчин, 22,7% – мужчинами против женщин, 9,6% – женщинами против мужчин и 2,4% – женщинами против женщин. Таким образом, насильственные действия, совершенные женщинами, составляют немногим более 10%, тогда как сопоставимые насильственные преступления, совершенные мужчинами, около 90%. Если учесть, что с 1976 по 2003 год в среднем 76,5% насильственных действий совершалось мужчинами против мужчин и 12,3% мужчинами против женщин, то можно отметить рост насилия в отношении женщин и снижение насилия в отношении мужчин. С этим выводом мы включаемся в социально-политическую дискуссию, касающуюся главным образом позиции женщины в обществе. Официальная статистика, которой пользуется Тейлор, относится исключительно к юридически установленным актам насилия. Она также показывает степень чувствительности либеральных постмодернистских обществ, в которых все чаще положительно воспринимается и санкционируется систематическое применение насилия. При этом статистика не учитывает данные по бытовому насилию, которое не наказывается или не подлежит наказанию по закону. У жестокости два лица, субъективное и объективное. В ней соединяются чаще всего возвышенное и скрытое намерение и грубая реальность, Физический и психологически травмированный человек. Помимо этого, следует различать дискурсы жестокости и часто замалчиваемое преднамеренное насилие. Статистика подталкивает к общему выводу, или, выражаясь более осторожно, гипотезе о существовании специфической мужской предрасположенности к жестокости. Естественным образом возникает вопрос. Является ли такая предрасположенность универсальной и биологически обусловленной, или она представляет собой следствие определенной социокультурной организации власти, в рамках которой мужчины обладают привилегией и на осуществление преднамеренного насилия? Вывод Тейлор, несомненно, имеет отношение и к дискурсивной истории жестокости. Не случайно почти все теоретики, отдающие должное жестокости как творческой силе, являются генофобами. Генофобия или гинекофобия – навязчивый страх женщин, вид специфической социофобии. По их мнению, женщины не являются в полной мере людьми, потому что они не способны на открытую жестокость а скорее совершают ее тайно, используя ее как психологический трюк, как злую интригу против мужчины или соперницы. Таким образом, в этих дискурсах в принципе существует возможность позитивного определения мужской идентичности через способность к холодному насилию, как, например, у немецкого мыслителя Эрнста Юнгера с его идеей рабочего, «Воина нового технического мира». Смотрите главу третью. В таком случае конституирование идентичности фактически происходит путем различения и исключения через негативное отделение от якобы слабой женщины. Кэтлин Тейлор считает, что утверждение о наличии столь сильной связи проблематично ввиду огромного множества точек зрения на этот феномен. Она пытается учесть эту сложность, объединяя выводы биологов и исследователей мозга с наработками представителей гуманитарных наук, в частности историков культуры, и намеренно упуская из виду напряжение, которое возникает между универсализирующей а исторической биологической антропологией и психоаналитически фундированным культурно-историческим подходом. Кэтлин Тейлор выдвигает три значимых тезиса. Первый тезис заключается в том, что в отличие от воровства или мошенничества, которые мы, понятно, осуждаем, жестокость имеет моральный вес, которому трудно противостоять, даже если мы реагируем на это с отвращением. Мы можем осуждать пренебрежение или воровство, выражать ярость по отношению к лжецам и обманщикам, или негодовать по поводу сексуальных практик других людей. Но мы, вероятно, признаем, что они все согласятся с нашими представлениями о неправильном поведении или извращениях. Жестокость, однако, несет в себе моральный груз, которому трудно противостоять. По мнению Тейлор, жестокость является воплощением всего человеческого зла, с которым, разумеется, едва ли возможно справиться. При этом, с дискурсивной точки зрения, статус чрезмерного насилия всегда является спорным. Здесь также представлена дополнительная литература, касающаяся уничтожения коренного населения в Никарагуа. Второй тезис подчеркивает стратегический и рациональный характер мучительной расправы. Ссылаясь на исследование британского историка Лоуренса Риса об окончательном решении еврейского вопроса национал-социалистами, исследовательница пишет, «Преступники точно знают, что они делают». Тейлор рассматривает этот вопрос в общем плане, заявляя, что, по большому счету, жестокость совершается не безумцами или прирожденными злодеями. Жестокость, говорит она, рациональна, в ее основе лежит расчет. В момент совершения злодеяния преступник видит выгоду в том, чтобы мучить другого. Жестокость, по большому счету, не является уделом безумцев или прирожденных злодеев. Напротив, многие жестокие поступки рациональны, то есть совершаются по причинам, которые в тот момент казались преступнику благовидными. И совершаются они такими же людьми, как мы с вами. В определенной ситуации каждый из нас может оказаться на месте этого преступника. Третий тезис касается идеи, которая также играет ключевую роль в размышлениях американского философа Джудит Батлер о языке ненависти. Хейт-спич. Если в теории речевых актов речь анализируется как форма действия или в связи с действием, то, очевидно, речевую агрессию наряду с физической следует рассматривать как насильственный акт. Тейлор цитирует стихотворение Генриха Гейна, где лирический герой был бы счастлив увидеть политического противника, повешанном на дереве. «Я человек самого мирного склада. Вот чего я хотел бы. Скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежее молоко и масло, перед окном цветы, перед дверью несколько прекрасных деревьев. Если Господь захочет вполне осчастливить меня, Он пошлет мне радость. На этих деревьях будут повешены этак шесть или семь моих врагов. Сердечно растроганный, я прощу им перед их смертью все обиды, которые они мне нанесли при жизни. Да, надо прощать врагам своим, но только после того, как их повесят. Я не мстителен, я очень хотел бы любить своих врагов, но я не могу их полюбить, пока не отомщу. Только тогда открывается для них мое сердце. Пока человек не отомстил, в сердце его все еще сохраняется горечь. Эти цитаты из гейновских мыслей и заметок импровизаций» демонстрируют потрясающую самоиронию и юмор. В этом отношении поэт представляет альтернативу всем тем запрещающим механизмам, которые в наше время действуют под маркой политкорректности, направленном на борьбу с агрессивными словами и фразами и тем самым создающим иллюзию отстранения от мира. Подобный нелиберальный и наивный подход имеет целью обособления другого, которому предписывается, как он должен говорить, что не только само по себе является агрессивной реакцией, но и исключает символическую переработку и рефлексию. Напротив, радость Гейна возникает потому, что недопустимое действие замещается языковым реагированием, фантазией о насилии. Его подход разительно отличается от первого, поскольку, признавая собственную склонность к жестокости, лирическое «я» сублимирует ее в литературном образе и тем самым в значительной степени затормаживает ненависть. Иначе дело обстоит, например, с лишенной какой-либо иронии, речевой агрессии в отношении иммигрантов. С точки зрения анализа дискурса, как его понимает Мишель Фуко, это означает, что те преимущественно нехудожественные дискурсы, которые с риторическим блеском пропагандируют насилие и жестокость, сами потенциально являются элементами языка ненависти. Различия между тем, кто бросает оскорбления в адрес иммигранта, и тем, кто избивает иммигранта до смерти – Это различие в степени, а не по существу. Они формируются в том числе за счет исключения всех тех слабых духом людей, которые по Бенну не хотят признавать реальность насилия. Такая революционная пьеса, как «Высшая мера» Бертольта Брехта, поддерживающая безжалостное уничтожение предателей, также должна рассматриваться в логической связи со всеми теми мерами, которые были приняты на московских процессах. Смотрите главу девятую. По мнению немецкого культуролога и филолога Евы Хорн, эту тонатологию можно выразить словами Брехта. «Мы ничем не можем вам помочь. Только напутствие мы можем дать вам. Умираете, но учитесь. Учитесь тому, что не есть ложь». Пятое. Рационализация Кэтлин Тейлор, психолога с естественно-научной подготовкой, интересуют прежде всего мотивы, стоящие за жестокостью, и в меньшей степени дискурсивные практики, придающие ей правдоподобие и легитимность. Она понимает жестокость как насилие в квадрате, причины которого варьируются от дегуманизации другого его социального уничтожения негативных и агрессивных образов людей из других культур до социального остракизма желания исключить другого других из собственной группы. Во всех этих мотивах центральное значение для Тейлор имеет коллективный момент. В этой связи она также подчеркивает значение инаковости для понимания динамики нарастания которая делает жестокость формой насилия в квадрате. Инаковость важна, поскольку порождает превосходство просто за счет унижения другого. При этом собственный статус сильного человека поднимается до такой степени, что кажется, теперь для него возможно беспрепятственное применение насилия. В этом отношении, по мнению Тейлор, Акт агрессии непроизвольно подтверждает переоценку собственной значимости. Необоснованное мнение о нашей собственной значимости в масштабе мироздания. В частности, важность статуса, чести, достоинства и превосходства при конструировании образа другого других существенно возрастает во время кризиса. В такой ситуации запускаются определенные формы радикального насилия, для которого характерен квадратичный, экспоненциальный рост. Согласно Кэтлин Тейлор, психологическая ловушка заключается в том, что другие всегда воспринимаются как угроза. Они зло, с которым нужно бороться, это оправдывает мобилизацию нашей готовности к применению насилия. Чем, спрашивает Тейлор, привлекательны Медея и Арест? Тем, что их мотивы, честь и месть, понятны в контексте кризиса, даже если их поступки как таковые не могут быть оправданы. Чужая культура и любимый мужчина отказываются принять Медею. На это оскорбление она реагирует радикальным актом убийства. Для нас она по-прежнему остается примером трагической идентификации. Обстоятельства вынудили ее убить своих детей, чтобы наказать мужа. К этой интерпретации можно добавить, что поступок Мидей представляет собой антипатриархальное выступление, которого не ожидают от женщин в мире, где управляют мужчины. Когда месть и возмездие за нанесенную обиду включают момент усиления, Они приближаются к жестокости. Не случайно говорят, что человек жестоко мстит тому, кто его обидел и причинил ему боль. При этом, едва ли имеет значение, является эта травма реальной или только воображаемой. Шаткую логику, на которой основывается враждебное отношение к другим, Тейлор, ссылаясь на исследование религиоведа Дэвида Франкфуртера, описывает следующим образом. «Другой является враждебным и недружественным, угрожающим нашему существованию и идентичности. Он находится вне пределов нашей власти, мы не можем повлиять на его поведение. Другой не похож на нас. Доброта и сочувствие к нему не могут помочь. Другой — это не чума и не землетрясение. Это агент, который стремится причинить нам боль, вред, и уничтожить нас. Поскольку эта угроза настолько серьезна, разрешается использовать все средства для нейтрализации этого субъекта. Для Тейлор важно, что здесь, как бы в перевернутом виде, предвосхищаются собственные действия. Тот, кто хочет быть жестоким, стремится причинить боль и уничтожить другого поэтому предполагает, что другой хочет причинить или якобы уже причинил ему зло. Человек конструирует свое собственное действие как необходимый ответ на предыдущее действие. Все теории заговора пользуются этой возможностью для облегчения вины и мобилизации агрессии. Как мы уже отмечали, статус, честь, достоинство и превосходство – играют особенную роль в процессе конструирования другого-других в кризисные моменты, когда формируются определенные практики радикального насилия, которое в результате кратного усиления становится жестокостью. Соответственно, возникновение жестокости связано с социальными и культурными факторами. Она оказывается эффективной только в очень специфических ситуациях, в ходе гражданских войн, национальных, этнических или групповых конфликтов. Целенаправленное насилие вызывает равную по силе реакцию и обеспечивает дискурсивную легитимацию коллективных пыток и убийств. В этом контексте Тейлор приводит диалог из Элиады Гомера, в котором Магомемнон подчеркивает обязанность быть безжалостным чтобы никто не избег от погибели черной и от нашей руки. Не младенец, которого матерь носит в утробе своей, чтобы он не избег. Кроме этого, концепция Кэтлин Тейлор включает в себя интересный медиальный аспект, который может быть плодотворным для истории понятия жестокости. Соответственно, последнее понимается как несправедливое отношение, произвол, направленные на причинение страданий невинной жертве. Нередко это подразумевает участие наблюдателей, которые испытывают негодование против обидчика и жалость к жертве. Таким образом, в акте жестокости, как правило, участвуют три стороны. Преступник, жертва и реальный или виртуальный зритель. В этих дискурсах и диалогах борьба разворачивается также вокруг дистанции и сопереживания. По мнению Тейлор, сострадание к жертве может сдерживаться двумя обстоятельствами. Негативными и несовместимыми друг с другом чувствами и эмоциями по отношению к жертве или дискурсивными концептами, убеждениями, в которых ставится под сомнение связь между сопереживанием и жертвой а сострадание представляется как морально-сомнительное. Приведенная цитата из Элеады Гомера. «Моральные кодексы и идеологии, в основе которых лежат четкие бинарные оппозиции, располагаются соответствующим потенциалом для того, чтобы сделать жестокость в обществе само собой разумеющейся, превратив ее в приемлемый и даже предпочтительный способ поведения». Согласно Тейлор, такие идеологии могут включать оправдание от того, что на самом деле в нормальной ситуации не подлежит оправданию. Изучая этот механизм, мы приходим к ответу на главный вопрос. Почему люди поступают жестоко, если знают, что жестокость – это зло? Тейлор обосновывает идею о том, что жестокость, очевидно, основывается на концепции морали – связанные с такими моментами, как наказание, оправдание и ответственность. Жестокость, несомненно, является моральной категорией, тесно связанной с такими категориями, как наказание, оправдание и ответственность. Дискурсы такого рода имеют в высшей степени драматическую структуру. Мы ведем войну за выживание нашего народа. Мотив войны отсылает к драматическому, предельно обостренному противопоставлению или-или, к структурному аспекту повествования. Бинарный нарратив заговора, которым пользовались национал-социалисты, например, Генрих Гиммлер в своей печально известной речи в Познане об окончательном решении еврейского вопроса, следует именно этой схеме. Мы вступаем в последний бой с еврейско-большевистским мировым заговором. Также смотрите. Речь рейхсфюрера СС Гиммлера о войне на Востоке, произнесенная перед рейхсляйтерами и гауляйтерами в Познании. Нарратив заговора функционирует как символическая форма самоутверждения и самосохранения. В связи с этим возникает вопрос об оправдании целенаправленного коллективного насилия. Главным побудительным мотивом холодной расчетливой жестокости является защита отдельным человеком или коллективом своей раздувшейся самости. Когда чувство вины нейтрализуется, возникает обратная, позитивная реакция. Неприязнь к другому становится удовольствием. Убийство – источником наслаждения. Тейлор пишет о возможности наслаждаться актом убийства. Если это проявляется слишком явно, в нас возникает ужас и отвращение. Чем больше мы понимаем значение садистских мотивов в жестоком обращении с человеком, тем выше вероятность того, что мы не только осудим последнее из моральных оснований – но сделаем это с сильным негодованием и отвращением к виновным. С точки зрения психологии, в этом процессе пересекаются бессознательные и сознательные, рациональные и лебединальные моменты. Итак, согласно Тейлор, существует ряд факторов, подталкивающих к жестокости. Чаще всего они встречаются в определенной комбинации. Это идеология и религиозные традиции, месть, страх, тревога и отвращение. Речь идет об экзистенциальном страхе, социальной власти, статусе, обычаях, целях, защите. В этом случае общим является ощущение, что собственная идентичность находится под угрозой.